Закрытие гештальтов. Целевые проблемы. Потеря близких, физические ограничения, жесткие диеты, несбыточные мечты, сексуальная неудовлетворенность и так далее. Один из тех инструментов ремпсихологии, который неумышленно применяется рядовыми практиками фазы, едва ли не каждый раз. Со стороны это может выглядеть простым развлечением, однако любое действие человека имеет свою подоплеку, в том числе способы развлечения. И когда мы задумываемся об этом, то вполне невинные особенности фазы становятся мощным инструментом решения как неявных проблем, так и открытых пробоин в душе. Речь о том, что фаза позволяет пережить любые восприятия, позволяя увидеть кого угодно и побывать где угодно. Использующему такую возможность человеку кажется, что он просто тешит себя реализацией желанных задач, В реальности он заполняет пустоты, которые иногда могут открыто гноиться, например, при потере близкого человека и острой неудовлетворенности в чем-либо. Получается, чтобы сравнять пустоты внутри себя, нужно в фазе просто реализовывать то, чего не хватает в жизни. Иногда даже в самом тяжелом случае эффект может быть с первого раза и навсегда. Казалось бы, ну была у вас мечта научиться летать или побегать по песочку необитаемого тропического острова, И что с этого? Или вы хотели порезвиться на дельфине или суперкаре? Может, хотелось прогуляться с динозаврами, как в парке юрского периода, или оказаться в локации известной игры шутера? Хотели пообщаться с известным актером или Эйнштейном? А как насчет превратиться в единорога и погоняться за миньонами в дубовом лесу? Реализация этих и других желаний в фазе. Это больше, чем развлечение. Наша хотелка состоит из флуктуирующих пустот, некоторые из которых мы легко заполняем. Тот случай, когда захотелось мороженку. А некоторые из них возникают неестественным путем, а потому так и остаются зияющими пустотами, удерживая в нас психологическое напряжение. Откуда они берутся? По природе еще каких-то пару веков назад вы бы вряд ли мечтали повидаться с динозаврами. А уж живя тысячелетиями у пещер, мы адаптировались к вполне насущным желаниям, до которых всегда можно было дотянуться. Искупаться в речке, поесть ягод, погреться у костра. Однако сейчас в поле зрения любого человека в сотни раз больше потенциальных желаний, которые он черпает зачастую из виртуальных источников или недоступного социального уровня. То есть мы оказались в неестественных условиях, которым не могли успеть эволюционно адаптироваться. Все бы ничего, но все эти нереализованные желания продолжают накапливаться в душе, образуя целые поля незакрытых целей. И именно поэтому, оказавшись в фазе, большинство людей начинают дурачиться, как им кажется. В реальности у них появляется шанс закрыть уйму нестандартных и неестественных задач. Таким образом, практика фазы нечаянно подлечивает любого, кто за нее берется. Мы же сейчас обсуждаем умышленное использование данного ресурса. Особенный инструмент закрытия пустот актуален при наличии двух серьезных проблем. Первое — сильные желания, близкие к обсессии, которые захватывают разум и не дают покоя, но едва ли осуществимы в реальности. Часто это относится к различного рода сексуальным фантазиям. Снять напряжение — Вскрыть этот невидимый фуронкул, заполнить пустоту зачастую можно только в фазе, где нет никаких ограничений, кроме собственных навыков управления ею. Доступны все ощущения, но нет никаких законов и правил. Можно подумать, что таким образом рем-психология может лишь усугубить проблему, дав возможность вкусить нечто недоступное. Однако это далеко не так, что видно по компьютерным играм, которые контринтуитивно уменьшают реальную агрессию подростков. Второе. Смерть или расставание с близким человеком. Вы никогда не увидите родственника или партнера, но он был огромной частью вашей жизни, которая вообще могла крутиться вокруг него. Эта зияющая дыра лишает смысла бытия и приносит огромные боли. И тут на помощь приходит ремпсихология. Есть хотя бы одно место, где вы сможете заполнить пустоту. Фаза. Вы попадаете в нее и сразу ищете свою потерю. И находите, слышите голос, тот же запах, можете разглядеть радужки глаз. Все более чем достоверно, никакой разницы с реальностью. Вы клянетесь себе, что теперь, каждый божий день, будете с ним встречаться, и все будет почти по-прежнему. И тут происходит чудо. Вы удивляетесь себе, но вскоре занимаетесь фазе чем угодно, но не этими встречами. Как ни страшно в этом признаться, в действительности вся эта боль вовсе не из-за потери человека, как нам кажется, а из-за того, что мы сами не можем его больше увидеть, заполнить то самое место в нашей хотелочке, где его всегда можно было найти. То есть это своего рода эгоизм. И вот когда точно знаешь, где и как снова заполнить пустоту, оставленную человеком, вы как-то и не особо стремитесь ее заполнять. Оказывается, достаточно знать, что вы можете ее заполнить в любой день. Это едва ли не полностью освобождает душу. Это очень похоже на то, как мы мало страдаем от разлуки с близкими родственниками, которых видим раз в несколько лет, а потом вдруг начинаем рыдать, когда они умирают. Что именно изменилось? Ответ прост. Мы не сможем заполнить пустоту, если вдруг захотим это сделать. Именно поэтому ремопсихология — Так невероятно эффективно в этом направлении. Даже тяжелые случаи могут быть исцелены буквально за несколько секунд в фазе.